Дэн прыгнул к горцевавшему на великолепном жеребце командиру отряда, рывком ушел от удара мечом, кольнул коня в ногу, заставляя того скакнуть в сторону, и рубанул клинком сабли по ноге всадника. Сильный удар легко рассек сапог, мышцы голени и сломал кость. Всадник с ревом вывернул коня мордой к Дэну, вновь взмахнул мечом, но Дэн успел отскочить, а когда меч со свистом пропорол воздух, ударом сабли отсек кисть руки напрочь. Не давая опомниться противнику, Дэн нанес второй удар, опять по ноге, схватил за закожный пояс и выбросил рыцаря из седла. Каблук сапога прервал мучения аборигена, раздробив гортань. С отрядом аборигенов, по сути, было покончено. Киберы добивали уцелевших, кто-то ловил коней, кто-то рубил последнего пса. Полная победа. Но в любой момент сюда мог подоспеть второй отряд, а то и вся облава во главе с бароном. И будет рубка с непредсказуемым исходом ральф сэм крикнул дэн вытирая саблю от траву киберов собрать телеги подготовить арбалетчиков в кусты пусть прикрывают быстрее впервые побывавшие в таком бою наемники держались неплохо в прострацию не впали не блевали при виде изувеченных трупов не хлопали глазами что самое главное оба быстро и точно исполняли приказы и вот часть киберов побежала к телегам часть проверяла трупы арбалетчики заняли позиции А Дэн занялся пленным. Надо было вытрясти из него все, что он знал, быстро и без свидетелей. В юности попала к Дэну одна книга «Методы ведения допросов разных народов от древних веков до наших дней». Занятное такое издание с цветными фотографиями и рисунками, аж в двух томах. Каждый том страниц по девятьсот. Дэн тогда в суть методов особо не вникал, но кое-что запомнил. Это пригодилось в армии, особенно на войне. Там он применял на практике изученные приемы. И сейчас без больших проблем заставил пленника говорить. Правда, тот сперва артачился, сыпал проклятиями, половину из которых Дэн не понял. Но потом его проняло. И вперемешку с криками и стонами он выложил, что знал. Закончив с беседой, Дэн милосердно избавил пленника от мук, убрал кинжал в ножны и вышел из кустарника, на ходу вытирая испачканные в крови руки пучком травы. Перехватил напряженный взгляд Ральфа. Тот, не отрываясь, смотрел на руки Дэна. Лицо лейтенанта при этом сильно побледнело. — Что, парень, не ожидал? — усмехнулся про себя Дэн. — Не забудь доложить об этом орудом. Тот так хотел обогреть мои руки кровью, и вот его мечта сбылась. Есть компромат. Пусть думает, что это привяжет меня к нему крепче любых цепей. — Сэр, он все выложил? Излишне звонким голосом спросил Ральф. «Что знал, сказал. А знал не очень много. Но нам этого хватит. Все готовы? Так точно, сэр?» «В путь. Надо уходить, пока сюда не заявился барон». Дэн прыгнул в седло, подведенного кибером трофейного скакуна, и махнул рукой. «Марш!» Отряд уходил к замку на максимально возможной скорости. «То есть на пределе надежности конструкция телег?» Лошади несли их по узким лесным дорогам, потом по грунтовке и к приходилось несладко сладко, трясло их немилосердно, но они не обращали внимания на мелкие неудобства. У ворот их встречал Эрвуд собственной персоной. Когда только майор успел вернуться с земли, и был ли он там? Дэн спрыгнул с коня, отдал повод киберу, помощнику конюха, и велел. Обращайтесь осторожным хорош скакун. Эрвуд шагнул к нему, желая что-то спросить, но Дэн отвернулся, поискал взглядом Ральфа махнул там рукой унайем что с самолетом если готов запускаете пусть обследует лес и владение жермена а потом и соседей вызови биоников проведи перекличку узнай кто где и что с ними что случилось не выдержал Эрвуд. момент сэм десяток киберов на стену остальных в казарму быть в полной готовности он стащил рукавицу с правой руки снял шлем и посмотрел на майора вытирая мокрый лоб ладонью невесело усмехнулся Вот и познакомились с местными. Что произошло? То, что и следовало ожидать. Мы надоели им, вернее, им надоело терпеть. Что терпеть? Наше существование, нашу таинственность. Наши колдовские чары наших зверюшек. Вообще наше присутствие здесь. Они начали с биоников, которые достали крестьяны и их хозяев. Дальше, видимо, наша очередь. А конкретнее жестким голосом потребовал Эрвуд. Извольте. С долей сарказма ответил Дэн. «Но сперва разрешите закончить приготовление и привести себя в порядок». «То есть?» «Мы, знаете ли, из боя. Надо оружие проверить, лошадей обиходить, телеги починить, одежду сменить, душ принять. Надо выслать разведку, чтобы узнать, что происходит в лесу. Видите, дел много, так что дайте нам час, а потом я к вашим услугам». Дэн сдержал улыбку и строго посмотрел на майора. И тот, видя, что капитан не шутит, отступился. Коротко кивнул и пошел в главный корпус. Дэн проводил его пристальным взглядом. «Давай, — Давай-давай. Привыкай к мысли, что не все ладно в датском королевстве. Час мне и вправду нужен. Но не за тем, чтобы выполнять срочные дела. Их и так сделают. Мне надо подумать, хорошенько подумать. Чтобы идти к тебе не с пустыми руками. и все равно не утерпишь, расспросишь Ральфа и Сэма. Пусть они тебе расскажут о нападении Жермена, об уничтожении биоников обоим. О том, как я допрашивал пленного. Его крик хорошо был слышен, так что руки в крови я искупал. Ты же этого хотел? Но если и после такого не пустишь меня к станку, тогда придется идти на крайние меры, рисковать своей головой. Я очень не люблю этого делать, но иного выхода нет. Вот и подумаю, как все лучше обставить, дабы ты поверил и помог мне. Час Эрвуд вытерпел. За это время он успел осмотреть трофейных коней, поговорить с Ральфом и Сэмом и составить общую картину произошедшего. Но все равно Дэн ожидал с нетерпением. И когда тот пришел, сразу задал вопрос «Что произошло?» «Что произошло?» Дэн спокойно селся в кресло напротив майора, закинул ногу на ногу и сложил руки на груди. То, о чем я предупреждал. «На нас наступает десятый век!» «А поточнее?» «Извольте!» Владение покойного барона трассе расположено на хороших землях. Поля и луга, посевные площади, леса, источник питания и топлива, реки и озера, поставщики рыбы и воды. Насколько я понял, где-то здесь залежи руды, а это своя сталь, что немаловажно. Конечно, соседи хотели бы оттяпать такой кусок, но пока был жив старый барон, никто не лез, знали, можно получить по рукам. Это в прошлом перебил Дэн Эрвуд. «А что сейчас?» «К этому я и веду. Раньше соседи знали, что земли в крепких руках. Но вот барон исчез, а замок захватили посланцы темных сил. Приспешники дьявола, проклятые колдуны, подлые кобольды «У вас хорошее чувство юмора, господин Денис». «Это не у меня», — любезно пояснил Дэн. «Таковыми нас считают аборигены, нечисть в лесах и реках, убийство людей, исчезновение воинов и путников». Мрачная слава замка известна не только в округе, но и в провинции. Наши добрые соседи уже подумывают о том, чтобы организовать совместный поход против сил зла, уничтожить их, восстановить власть церкви и банально поделить владения на части. Но пока задумка не вышла из стадии смутных идей. Поэтому наш добрый сосед, барон Жермен, на свой страх и риск решил проверить, насколько сильны слуги дьявола. Устроил облаву на нечисть, своих воинов поберег, Пригласил наемников. Отряд некого Шарле. У того полсотни умелых хватких ребят, не обремененных суевериями, страхом перед дьяволом и церковью. — Это вам пленный сказал? — осведомился Эрвуд. — Да. — А что же вы не привезли его сюда? — А зачем? — хмыкнул Дэн, глядя в глаза майору. — Желаете лично вытянуть из него кишки? Или отдать эскулапам для промывки мозгов? Он и так все выложил. Это... «Десятник отряда Шарлея. Молодой, наглый, малый. Ему не было смысла скрывать что-то. Да и спрашивать я умею. Конечно, врачи вытащили бы всю его подноготную, но разве вам интересно знать, что он ел на обед год назад и когда завалил первую бабу на сеновале?» Эрвуд промолчал. Объяснение капитана его устроило. «Что он еще сказал?» «Сказал, что после потери нескольких людей Шарле потребует увеличить плату. Что сегодняшний рейд — только начало» и что рано или поздно до замка доберутся, и тогда нам не сдобровать. Дэн усмехнулся, развел руками. Я почти дословно передал его слова. Значит, они намерены прийти сюда? Видимо, да. Теперь барон знает, что здесь живут обычные люди, что сражаются они сталью а не чарами. А значит, их можно убить. Кстати, ваша ставка на неуязвимость киберов себя не оправдала. Да, я уже в курсе, неохотно подтвердил Эрвуд. Ральф доложил, один кибер выведен из строя, еще пятеро получили повреждения, требуется ремонт. Два бионика исчезли. Тролль и Василиск. И еще один тролль не выходит на связь. Как видите, всякий страх имеет свои границы. Вы слишком сильно их напугали, загнали в угол, и они начали огрызаться. Что еще? Да, пожалуй, все. Беспилотник будет готов к вечеру. Мы поднимем его и проведем разведку. Посмотрим, продолжает Джерман охоту или прекратил. — Я не об этом, Денис, — назвал капитана по имени Эрвуд, — а о том, что нам делать. — В нашем положении! — Дэн взял паузу, словно размышляя, скривил губы. — Лучшим вариантом было бы уйти на землю. Эрвуд ожидал такого ответа. Едва заметно улыбнулся, отрицательно покачал головой. — Это невозможно. Почему — Почему? — резко спросил Дэн и тут же пояснил свой интерес. Я должен точно знать, почему это невозможно. Тогда я смогу строить планы, понимая, что вообще происходит. Почему мы не можем перейти на землю, Майкл? Почему мы не можем найти убежище где-нибудь? И потом, если станок работает, разве нельзя отыскать другой мир? И там организовать базу? Чтобы перевести станок в режим поиска, потребуется его полная перенастройка. Глухим тоном ответил Эрвуд. Юсупов один сделать этого не сможет. И потом... Для организации новой базы требуется огромное количество средств. Материалов, людей, и техники. Где ее взять? Майор повышал голос, видимо, начиная злиться. Судя по всему, его переход на землю прошел не очень удачно, и он, загнанный в угол, просто терял самобладание. «Мы утратили все связи, все источники финансирования. Да, у нас есть некий запас средств. На них мы можем купить продовольствие, боеприпасы, одежду, еще что-то, но это сопряжено с риском угодить в поле зрения спецслужб». «Мы вынуждены сидеть здесь, как мыши в норе, и не показывать нос, пока там все не уляжется». «А что ты на меня орешь?» — резко бросил Дэн. «Я, что ли, виноват, что вы просрали дело? Я виноват, что вы вообще влезли сюда! Сидели бы на земле, растили клонов, получили бы по два-три года условный штраф, и все! И никаких проблем с другими мирами! А теперь мы в дерьме по уши!» Местные не сегодня-завтра придут под стены замка. Киберы, в лучшем случае, уложат полторы сотни и лягут сами. Видел, во что превратили голову одного из них. Удар палицы и вся электронная начинка мозга в дребезги. А запасных киберов нет. Арбалетов всего десять. Холодного оружия впритык. Из чего делать новые палаши и доспехи? Коней нет, телег нет. Кроме нескольких человек, никто с огнестрельным оружием дело не имел. Да, медики, техники могут пострелять со стен. Но в какой-то момент местные сообразят, что страшные молнии и невидимая смерть убивают не всех и не всегда. И найдут способ заставить нас потерять эти молнии. Притащат машины, закидают замок стрелами и камнями. Корпуса, может, и уцелеют, но мы попадем в осаду. Носа за стены не высунем. Это и есть твой гениальный план покорения мира? Эрвудонемел мелок такого тона. Похоже, он не предполагал, что капитан пойдет на прямой конфликт. Выслушал Дэна молча, играя желваками и темнея лицом. Взгляд стал колючим, злым. Подождав, пока Дэн замолчит, Эрвуд скрижащущим голосом произнес. «Как оборонять замок и побеждать баронов решать тебе? Для того и нанят. А что делать с базой и со снабжением, решать мне? Одно могу сказать точно. Если нас схватят там, на земле, пощады не будет никому». Ни Россия, ни Америка не отпустят живыми тех, кто знает о параллельном мире. Мы носители секретной информации. Все. От меня до последнего техника. Нас либо посадят в закрытую тюрьму, либо шлепнут. И никаких законов, правил, адвокатов. А я не хочу. Ни за решетку, ни пулю в лоб. Думаю, ты тоже. Дэн пожал плечами. Сделанным спокойствием произнес. «Какая разница, от чего подыхать?» — От пули там или от здесь? — Не знаю, с чего ты взял, будто мы там непременно погибнем, но здесь сгинем точно. — Если говорю, значит, знаю, — веска сказал Эрвуд. — И давай об этом больше не будем. — Я доволен результатом сегодняшнего боя. По крайней мере, мы проверили в деле киберов. Твои замечания и предложения принимаю заранее. Думай, как быть с баронами. Что делать с уцелевшими биониками? С этого момента ты имеешь доступ всюду, кроме технической зоны, где стоит станок. Если нужно, бери с собой огнестрельное оружие и средства связи. Забирай свою Сабину и всех клонов вообще. Завтра проведем совещание. И решим, как быть дальше. И как начинать настоящую экспансию. У меня все, есть вопросы? Нет, — натрезал Дэн. Отлично, успехом. Дэн вновь пожал плечами, кивнул и направился к двери, чувствуя, что Эрвуд провожает его пристальным и недобрым взглядом. — Поговорили.